Глава 70. Чтобы остаться на небольшой банкет, после так называемых дебатов, не могло быть и речи. Эммот явно чувствовал себя не очень, хотя старательно бодрился. Попрощавшись со всеми, мы отправились домой в экипаже герцога, а тётушки поехали следом в моей карете. «Зачем вы приехали?» — мягко спросила я, глядя на его бледное лицо — которая под слабым светом фонаря казалась еще бледнее. «Вам слишком рано совершать такие поездки». «Я не мог оставить вас на съедение этим людоедом», — улыбнулся он, беря меня за руку. «В конце концов, кто-то должен был поставить Киверли на место. Не нужно быть чересчур сообразительным, чтобы понять, что они затеяли. Но если бы я сказал вам, что собираюсь поехать на дебаты, разве смогли бы вы так шикарно выступить? Я бы отвлекал вас своим присутствием. Все это не оправдывает вашего безрассудного поступка. Я не могла, да и не хотела злиться на него. все таки Эммет взрослый, умный человек и сам должен решать, как ему поступить в той или иной ситуации. Но все равно спасибо вам. Вы лучший мужчина на свете. Такие разговоры нравятся мне куда больше. Герцог прижал меня к себе, и мы замолчали. Но нам не нужны были разговоры, за нас говорили души. Волшебное соприкосновение. Когда-то я читала книгу Эн Ламат: Птица за птицей, заметки о писательстве и жизни в целом. В ней она описывала родство душ такими словами. Иногда встречаешь человека, неважно какого возраста и пола, и сразу чувствуешь в нем часть великого целого, которая живет и внутри тебя. У вас и соринки в глазах одинаковые. Ты кровью чуешь, что вы с ним одного племени, и узнаешь его как родного». Это было красиво. Заставляло задуматься и помечтать. Но я не верила, что такое возможно со мной. Оказалось, что возможно. Пришла суббота, которую так ждали мы все. Но особенно ее ждали Марта Бартимор и Дин Олфорд. Это был день их венчания. С утра в золотой роще все стояло вверх дном. Слуги бегали с раскаленными утюгами, щипцами для завивки волос и нюхательными солями для тетушки. Впечатлительная Шерил переживала, что не помещается в праздничное платье после пирогов новой кухарки. Когда тётушке предложили потуже затянуть корсет, ей снова стало плохо. Она переживала, что в этом случае не сможет насладиться запеченным поросенком и свадебным тортом. Кэнди же заучивала поздравительную речь. Она сочиняла ее всю ночь, чтобы произнести после церемонии. Но ей мешали громкие разговоры и крики девочек, которые капризничали с самого утра, доводя бедную Хлою практически до нервного срыва. Лишь Присцилла, как всегда, была спокойна и невозмутима. В ожидании поездки она читала Библию, сидя с прямой спиной на диване в гостиной. Эммот тоже выразил желание поехать с нами. И, как я его не отговаривала, герцог остался непреклонен. Что ж, танцевать он точно не будет, а удобное место я ему обязательно организую. Жених ждал Марту у алтаря. Дин Олфрид в этот торжественный день выглядел очень достойно в новом сюртуке, белоснежной рубашке и бархатном жилете, на котором виднелась серебряная цепочка от карманных часов. Несмотря на его внешнее спокойствие, по его прерывистому дыханию было понятно, что молодой человек волнуется. Как только он увидел Марту, одетую в свадебный наряд и фату, его лицо озарилось безграничным счастьем. Дин ждал этого очень долгое время. Невесту к алтарю вел Александр, которого я лично пригласила посетить торжество. Мне хотелось еще раз поблагодарить его за спасение Эммета, а это был отличный повод. На свадьбе присутствовали все мои друзья. Дейзи Фицпатрик, Барбара Брикс с мужем-мясником, Карен и Лоули Ландертон, Мария Фортсон с братом, а еще были Леди Диана и Эсквайр. После того, как Карл Ардеми заступился за меня после дебатов, мне хотелось забыть все, что произошло между нами. А еще я заметила, что его супруга удивительным образом изменилась по отношению к нему. Леди Диана смотрела на Эсквайра совершенно другими глазами, и я ужасно жаждала подробностей. После венчания все отправились в школу, где уже были накрыты столы. Герцог никогда не был здесь, и теперь вместе с остальными с любопытством рассматривал новый интерьер бывшего дома Каролины Шортер. Особенно мужчин удивили парты, которые я с гордостью демонстрировала. Если бы у меня был такой стол, когда я учился, то возможно я делал бы это с удовольствием смеялся карл Ардеми, усаживаясь на ученическое место. но если серьезно женщины корнбари поразили меня до глубины души когда моя диана <coughs> супруга изъявила желание участвовать в том, что затеял плющик клевер, я не отнесся к этому серьезно но теперь Увидев все это, а еще узнав, что она добилась от фермеров согласия на поставку в школу продуктов, готов снять перед всеми вами шляпу, леди. Он сказал, «Моя Диана? Интересно». Торжество удалось на славу. У нас даже были музыканты из бедного квартала, которые играли простые, но веселые мелодии. Никто не стеснялся плясать под них ни женщина, из Плюща и Клевера, ни Диана с мужем. Я тоже немного потанцевала с Александром, стараясь подражать своим подругам, потому что местные танцы мне еще предстояло выучить. Вернувшись к Эмету, я присела рядом и сразу же услышала его тихий голос. «Господи, леди, неужели все таки есть то, что вы делаете ужасно? Ваши танцы — это что-то невообразимое». «Не могу же я быть идеальной во всем. Я совершенно не обиделась и, засмеявшись, добавила. «Вот когда стану герцогиней, то обязательно разучу все бальные танцы, чтобы вы не стыдились своей неуклюжей жены!» «Дорогая, я не стал бы стыдиться вас, даже если бы вы обладали грацией вешалки для одежды!» Герцог пребывал в хорошем расположении духа, что мне очень нравилось. «Что толку от пляшущих бабочек, если я скоро могу похвастаться тем, что моя супруга заседает в городском совете. «Это еще неизвестно. Вы забегаете вперед. что «Что-то мне подсказывает, что так и будет». Он протянул мне бокал вина. «Давайте выпьем за молодых, за нас и, скорее всего, за еще одну намечающуюся пару». Еще одну пару?» Я пробежала взглядом по танцующим, и сразу поняла, о ком он говорит. «Вы думаете, что Александр и Мария?» «Я не думаю, я уверен». Герцог коснулся моего бокала своим. Кузен никогда не смотрел на женщин так, как он смотрит на мисс Фордсон. Музыканты закончили играть, и мужчины подошли к Эммету, а я направилась к подругам, чтобы выпить с ними немного вина за здоровье молодых. «Леди Диана!» «Нам показалось, или в вашей семье установилось взаимопонимание?» Дейзи фицпатрик задала мучающий меня и, наверное, всех остальных вопрос. «Если это так, то мы хотим знать подробности». «Да-да, мы все это заметили», — подтвердила миссис Пэддинстон, подмигивая Диане. «Вы светитесь изнутри, дорогая. Похорошей ли глаз не отвести? Это все совет миссис Брикс». Хитро улыбнулась леди Диана, абсолютно не смущаясь такого внимания с нашей стороны. «Мне стоит поблагодарить ее. «Какой совет?» Карен Ландертон закусила розовую губку в ожидании ответа. «Только не говорите, что...» «Господь мой! Неужели вы о панталонах с кружевным задом?» Захохотала Барбара Брикс. «Леди, вы отличная ученица!» «Именно о них я и говорю», — весело подтвердила жена Эсквайра, а потом прошептала, наклоняясь к нам. «Мне пришлось сломать замок в моей спальне, чтобы Карл выбил дверь. И угадайте, в чем я была одета, когда он влетел в комнату?» «В панталонах!» — воскликнула Мария, поправляя съезжающие очки. «Я угадала?» «Да! Но самое смешное, что вместе с ним был Дворецкий!» Леди Диана так весело смеялась, что сейчас в ней было трудно узнать ту грустную, обиженную жизнью женщину. Мы все принялись хохотать, и, глядя на своих друзей, я вдруг подумала, что не хочу, чтобы в моей жизни что-то менялось. Это было лучшее время в моей жизни.